Не знаю. Тогда и посмотрю, как поджигать начнут. И уж с собой постараюсь прихватить парочку-тройку особо упорных поджигателей. Звук рога. Ещё подкрепление подошло. Можно подумать, мне этих не хватает. Ладно, пока суть да дело, прикинем, что мы имеем. Подход к дверям узкий. Тут собирались долго отбиваться. Это плюс. Ибо подойти сюда под огнём затея гиблое. Сколько тут человек в гарнизоне? Около сотни. Десяток тут уже лежит, даже больше. Более пяти человек за раз сюда не попрёт. Тут они все и лягут. Осторожно крадусь вдоль стен и собираю трофейные арбалеты. Семь штук. И болтов с полсотни. Можно жить. Заряжаюсь. Так, теперь столбы на бок. Нет, не смогу, тяжело и больно. А вот кресел в дверь накидаю. Всё труднее бегать вам будет. Что там? Белый флаг говорить хотим. Да ради бога, я человек не гордый, от чего же и не поговорить? Идёт маленький кто-то. Не факт, что безопасный, внутрь ли не пущу. Да он и сам не лезет. Встал у дверей тряпкой, машет. — Чего тебе? — Граф живой? — Подох, как последняя собака, от ранения в задницу. Лицом повернуться боялся. — Я могу видеть его тело? — Вот любопытный какой. — Отойди от двери на десять шагов и стой там. Проскакиваю, маскируясь габелинами к столу. Вот он, покойничек. Хорошо, что не напротив двери лежит. Господи, ну и рожа у него, ниужто со страху так перекосило. Подтаскивает тело к двери и быстро переваливает его на улицу. Прыжок в сторону, я стреляю. Эй там, забирай своего покойника. Подходит, осторожно пытается приподнять труп. Тяжело, не получается. Тащит его волоком. Всё исчез. С той стороны тихо, выстрелов нет, нету и движения. Так проходит около часа. Потом всё происходит как-то сразу. Я слышу звон доспехов и лязг металла, идут, выкладывая перед собой заряжённые арбалеты и взвожу курок пистолета. Ну, шаги смолкли где-то рядом. Снова белая тряпка. Опять говорить. Подходи. На этот раз идёт уже кто-то другой. Высокая фигура в рясе. В рясе? Папа прислали. Ну что ж, посмотрим, какой это поп. Тот подходит совсем близко, останавливается перед баррикадой и откидывает капюшон на спину. Эрлих. Епископ Эрлих. «Он тоже среди заговорщиков?» «Мать, мать, мать, мать!» — грустно ответило эхо. «Пипец! Приплыли!» «Сын мой, ты здесь?» «А то вы не знаете, здесь где же еще?» «Я могу войти». «А стоит ли, святой отец?» «Тут и нет живых. Кроме нас двоих никого». Тело графа я уже видел. Его соратники, они тоже здесь? Все тут, никто не ушел. Тогда ты можешь выйти, сын мой. Не понял. Гарнизон замка спустил флаг и сложил оружие. Перед кем? Перед церковью, сын мой. Я пригрозил им отлучением... а поскольку их хозяин мёртв, у них не осталось больше командиров. А кто там железом лязгал? Эрлих повернулся и громко крикнул. Из-за уступа стены выдвинулась знакомая фигура. Лексли. Мы встретили отряд котов уже около замка. Они прибыли сюда вместе со мной. Их командир сейчас хозяйничает во дворе, принимает сдачу гарнизона. Ноги мои подкосились, и я сел прямо на пол. Эрлих осторожно перелез через импровизированную баррикаду и сел со мною рядом. — Тебе трудно? — Да, как вам сказать, помирать уже приготовился. ты сделал своё дело избавил страну от тяжкой братоубийственной войны и волен потребовать у нас всё, что мы в силах сделать да и что же вы можете мне предложить мы многое знаем сын мой и можем попытаться вернуть тебя назад домой туда откуда ты к нам прибыл Ты снова станешь тем, кем и был. Вот только время мы не в силах повернуть. Назад в пропахшее насильем и враньём Москву, мягко говоря, на улицу, либо со службы меня попрут с прямо-таки реактивной скоростью, хорошо если ещё не посадят. И что тогда? Каскадёрить буду. или по контракту в Чечню, туда ещё и не возьмут, пожалуй. Мы можем дать тебе золота много, олигархом стать, свернуть всех в бараний рог. Это после здешних-то разборок, до да запросы, до да пусть только хрюкнут. Вы действительно всё это можете. Мы можем попробовать. обычное это получается. И много уже было таких возвращенцев. Двое, а остальные остались здесь и погибли кто раньше, кто позже. А за каким хреном вздались мне тутошние разборки? Скажите, святой отец, а вот ты вы, церковь, отчего не пытаетесь прекратить весь этот бардак? Мы пробуем. Не всё выходит и у нас, но мы идём. И востоящий человек обрастает мхом. Весело это у вас выходит. Король разбойников покрывает, церковь банки крышует, дворяне в заговорщиков играют. Охреносоветь просто. Вы развёл руками, эрл. Ты можешь лучше так сделай это. И сделаю. Это уже и мой мир, святой отец. Тут живёт моя женщина, будет расти мой ребёнок, и я не дам никому испортить их жизнь. Вы можете и дальше играть в свои игры, но отныне вам всем придётся учитывать ещё одного игрока. Меня Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудио. konik@cool.ru